Диамант. Имперская тюрьма. Огромное здание уходило далеко под землю и состояло из семи цокольных этажей. Именно здесь содержались опасные преступники и политические заключенные, которые в свое время либо очень не угодили императору, либо действительно совершили нечто страшное. Камеры из тяжелого железа и камня создавали ощущение безысходности. Маленькие, золовещие, с грубыми и обшарпанными стенами. Внутри находились лишь деревянные кровати и несколько скамеек Из света здесь можно было заметить только очень тусклые лампы, которые едва ли освещали десятую часть этих маленьких комор. А люди в них сидели самые разнообразные. От серьезных преступников до политических диссидентов и борцов за свободу. Конечно же, большая часть местных были людьми покрытые шрамами, с выбитыми клыками. У некоторых не хватало глаз или уха. Все они подвергались жесточайшим пыткам перед тем, как попасть сюда. Не говоря уже о том, что частенько охранники любили срывать на них свой гнев. Одежда заключенных была изношена, а лица отражали истощение и безысходность. Впрочем, не все потеряли надежду. Коридоры, в отличие от камер, освещались прекрасно. По ним патрулировало множество охранников с широкими дубинками. Они были одеты в тяжелые металлические жилеты и маски, что скрывали их лица. Каждый шаг этих ребят мрачно и непреклонно напоминал всем закорюченным о постоянном надзоре и угрозе, что вечно висело над головой. И в этом ужасном месте довелось оказаться двум наследникам клана Белого клыка вместе с полутораметровой девушкой в вранье. Лея сидела на скамье, глядя в потолок пустыми глазами. — Это нам еще повезло, что соседей нет, иначе пришлось сражаться бы за жизнь. Тай пытался найти хоть какой-то, пусть и сомнительный, но положительный момент. Дарик говорит, что наоборот — Хоть было бы чем заняться. Дарья говорит, что изначально ей этот Кайра не понравился, и не нужно было ему верить. — Это моя вина, — тихо проговорила Лея. Я сразу посчитала странным, что Тай так внезапно проявил доверие к чужаку, но решила поверить тоже. И в итоге мы здесь. Мы же даже не увидели матушку, жива ли она вообще? Тай прошел около решетки, постухивая по металлическим прутьям. Мы найдем способ выбраться отсюда. Он повернулся к Дарри, пытаясь хоть недодолго разрядить обстановку. — Кстати, а как тебя вообще в бронету посадили? Ее не должны были забрать. — Ха-ха! дари запаяла шлем. Теперь никто не достанет ее оттуда. дари встала в глупую позу перед Лией, на что девушка слабо улыбнулась. — Нам нужен план! — тихо выдохнула она. Дарри говорит верно, у Акселя всегда есть план, поэтому у него все круто, а у нас не круто, потому что плана нет. Да знаю я, но если честно, выходов у нас не особо много. Либо ждать помощи, которая вообще вряд ли придет, либо пытаться устроить саботаж. Думаешь, Аксель за нами не придет? А как он узнает, что мы здесь? В газетах такого не напишут поэтому нам точно нужно думать, как сбежать отсюда». Внезапно кто-то в соседней камере застучал по металлическим прутьям. Тай выглянул, чтобы посмотреть, в чем дело. Через стенку от них сидел зверолюд из семейства Гиен. Его лицо было изуродовано боями и пытками. Множество шрамов испещряли его, а правый глаз и вовсе отсутствовал, оставляя лишь пустую впадину. Он был облачен в кожаную потертую одежду, которая уже не менялась, судя по виду, несколько лет. — Ты! скажи хоть тигриный, ты не из белого клыка, больно морда твоя знакомая. Тай хотел было развернуться, не желая разговаривать с заключенным, но Гиена гоготнул. — Да брось! У ваш старика беседы. Кой-то веки чё-то знакомое приметил, слышь, тигролюд. Ульран-то живой? Он выбрался из передряги под Мельтисом. В тот момент юноша вздрогнул. Он прислонился к решетке, пытаясь получше разглядеть гиенообразного, что говорил с ним. Тот снова гоготнул. «Да — Да-да, конечно! Ты же пацан его, да? Мать честная, как время-то идет! — Кто ты? Откуда ты знаешь моего отца и про битву под Мельтисом? — Потому что я вел отряд вместе с ним. Меня зовут Разор, я командовал армией из веролюдов повстанцев под руководством твоего отца.